то, я думаю, мне будет простительно нарушить обещание. Я расскажу вам абсолютно все, что случилось с нами в понедельник вечером. Мы возвращались из церкви на Уот-стрит, примерно без четверти девять. Надо было идти по очень пустынной улочке хатсон стрит Там, на левой стороне, горит всего один фонарь. И когда мы приближались к нему...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 Я рассказала вам всю правду. Если я скрыла ее от полиции, так только потому, что не понимала, какая опасность грозит миссис Баркли. Теперь я вижу, что ей можно помочь, только рассказав все без утайки. Вот что я узнал от мисс Моррисон. Как вы понимаете, Отсон, ее рассказ был для меня лучом света во мраке ночи.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 хотя и было изможденным и загорелым до черноты, носило следы красоты замечательные Он подозрительно посмотрел на нас желтоватыми, говорящими о больной печени глазами, и, молча не вставая, показал рукой на два стула. «Я полагаю, что, имея дело с мистером Генри Вудом, недавно прибывшим из Индии, вежливо осведомился Холмс,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 Но было время, когда капрал Генри Вуд считался одним из первых красавцев в 117-м пехотном полку. Мы тогда были в Индии, стояли лагерем возле городка Бхарти. баркли который умер на днях, был сержантом в той роте, где служил я. А первой красавицей полка, да и вообще самой чудесной девушкой на свете, была... Нэнси Дэвой, дочь сержанта-знаменщика. Двое любили ее, а она любила одного. Вы улыбнетесь, взглянув на несчастного калеку, скрючившегося у камина, который говорит, что когда-то он был любим за красоту. Но хотя я и покорил ее сердце, отец ее хотел, чтобы она вышла замуж за Барклия.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 Вы видите, что они со мной сделали. Потом бунтовщики бежали в Непал, и меня потащили с собой. В конце концов, я очутился в горах за дарджилингом Но горцы перебили бунтовщиков, и я стал пленником горцев, покуда не убежал. Путь оттуда был только один, на север. И я оказался у афганцев. Там я бродил много лет...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 Послал его на верную смерть при осаде города раввы Помните то небольшое дельце Сурии и Версавии? Боюсь, я изрядно подзабыл Библию, но если мне не изменяет память, вы его найдете в первой или второй книге царств.